Глава 20 Варвара поймала себя на мысли, что наступил третий день Нового года. А она еще ни разу спокойно не присела. Так и не отметила праздник за столом с родственниками. И ведь при этом не было спектаклей, как обычно. И она думала, что когда уйдет со сцены, только и будет уделять внимание маме и друзьям. Но так получилось, что ее уход с большой сцены совпал с ее встречей с Габриэлем. Вообще вся жизнь ее нарушилась. Все пошло кувырком. У нее и жизнь изменилась, и Новый год она встретила необычно. И вот все это за ней тянулось и в наступивший год. Габриэль застал ее на следующий день, сидящий на шпагате и занимающийся растяжкой. Варя без этого уже не представляла свою жизнь, как бы дальше все ни сложилось. «Доброе утро!» – засмотрелся он на нее, улыбаясь. «Привет! Что, вернулась твоя девушка? Лицо довольное!» – отметила она. «Нет!» «Птичка упорхнула. Нашла, наверное, теплая гнездышко», — ответил Габриэль. «Или испугалась жесткой конкуренции с тобой. Как это у тебя так ловко получается?» «Годы тренировок. Фактически с младенчества». Звонил Влас. Присел на стул Габриэль, внимательно наблюдая за ее отточенными движениями. «Уже хорошо. Жив, значит», — делавита ответила она под смешок Габриэля. Ему звонил генеральный директор фабрики пастилла. И очень сожалел, что они так и не встретились. Влас объяснил, что случайно примкнул не к тому коллективу. Не уточняя, к какому именно. Сегодня Влас едет к ним. Думаю, я буду его сопровождать. Закончил мысль Габриэль. Я с вами. Тебе не следует. Ну уж нет. Я столько вынесла. И я уже очень хочу встретиться с директором пустилы. Надеюсь, парень не окажется маньяком и извращенцем. Нам с Власом не привыкать. «Хорошо, поедем втроем», – кивнул Габриэль, зачарованно, глядя на нее. «На каких условиях мы поедем с ним? Пригласили ведь его одного?» – спросила Варвара. «Я сейчас думаю над этим и придумаю. Главное, чтобы выглядело правдоподобно». Частная кондитерская фабрика «Пастила» выглядела совсем по-другому, нежели предприятие Нектария Кирилловича. Во-первых, она находилась в черте города, смотрелась несовременно, Старый дом с колоннами и лепниной. В общем, была компактной, уютной и такой вот домашней. Ее директор Владимир Владимирович выглядел угрюмым, злым и хмурым. Встретил он гостей в своем кабинете в окружении мебели вишневого цвета. Похоже, мебель была из натурально дорогой вишни. Вообще в его кабинете все было вишневом, красным, бордовом цвете. Странное сочетание цветов для офиса. Все предпочитали жалюзи и более простую мебель. Но, несмотря на некоторую неестественность и вычерность, кабинет выглядел вполне гармонично. Зелёным пятном в красном кабинете смотрелось лицо Владимира Владимировича. Выглядел он очень паршиво. Расстёгнутый ворот рубахи, развязанный до пупа галстук тоже зелёного цвета и тяжёлая одышка, если не сказать свист, на весь кабинет. «Как же у меня болит голова!» «Пришел на работу только из-за тебя, Влас! Уж очень-то ценный кадр!» Хмуро посмотрел он на посетителей. А посмотреть было на что? Варвара до сих пор не могла разобраться, была ли уж настолько гениальна идея Габриэля, или они сразу выглядели странно и абсолютно никчемно. И склонялась она ко второму варианту. Чего только стоил Влас, сидящий в инвалидной коляске, в странном и нелепом спортивном костюме, с идиотским выражением лица». Хотя, может, так и должны выглядеть гении. Габриэль с непроницаемым выражением лица, в чёрном костюме, и она в медицинском халате, похожа скорее на стриптизёршу из ролевых игр, чем на настоящую медсестру. Такая вот чудная троица. Да, я вот пришёл. Очень слабенько развёл руками в лаз. Если честно, удивлён. Поёрзал в кресле Владимир Владимирович. Не знал, что вы в таком состоянии. «Вроде же всё нормально было». «Я такой с недавних пор. Просто в последнее время перенёс некоторые нервные переживания. Вы не в курсе?» Влас жалобно хлюпнул носом, закидывая ногу на ногу, что в инвалидном кресле выглядело очень мило. «Я? Почему я должен быть в курсе?» Директор пастилы удивился и вытер лоб своим галстуком. Влас перенёс нервный стресс, покушение на свою жизнь. Вступился Габриэль, стоящий позади Власа, неподвижным столбом. Эта жуткая тёмная одежда совершенно не шла ему. Именно так, по мнению Габриэля, мог выглядеть человек, который помогает другому перемещаться и заодно охранять. Влас его так и представил. «Габриэль, он меня возит, если что, кормит, и, извините, помогает ходить в туалет. Он и в работе мне помогает. Говорю, что нужно замешать или сделать. Он всё выполняет». «Короче, мой помощник. А без медика мне сейчас тоже никак нельзя. Вот и сестричка. Она по часам делает мне уколы. Зовут ее Варечка. И она тоже со мной. Но вам им платить ничего не надо. Это моя проблема». Владимир смотрел на эту странную троицу, открыв рот. «А что с вами случилось? Это же какой мощности стресс должен был быть? Нервное что-то. Такой какой-то паралич». «Паралич?» – ужаснулся директор Он переменный, с умным видом стряла Варвара. Переменный? Да, диагноз так и звучит на сленге врачей. ПП – переменный паралич. Он то есть, то его нет. Но глаз полностью подлежит восстановлению. Нужно только время. У нас очень опытный невролог. Он уверяет, что все будет хорошо. Главное – не нервничать. А вы очень красивая женщина. Внезапно перебил ее Владимир Владимирович, даже с лица просветлев, словно тошнота постепенно отступала, и он уже мог позволить себе подумать о чем-то другом. «Спасибо, я знаю», – хихикнула Варя. «Я бы тоже поболел с удовольствием, если бы за мной ухаживала такая вот медсестричка». «Болеть никому не надо», – остановила Варя его порыв. «Лучше озаботиться профилактикой». «Именно так, по ее мнению, должен был ответить медработник». И ноги у вас, как у танцовщицы. Икра выраженная, подъем высокий, щиколотка узкая. Директор фабрики осматривал ее фигуру похотливо, чуть слюни не пускал, словно выбирал перед скачками лошадь, на которую поставят кругленькую сумму. Я занималась в детстве танцами. Варвара глянула на Габриэля, словно в поисках поддержки, и сдвинула ноги, понимая, что юбка сильно короткая. Она видела, какими взглядами перекинулись Влас с Габриэлем. Влас нервно поёжился, а Габриэль простучал себя по карманам в поисках сигарет. «Вот смотрю я на тебя, Влас». Всё-таки нашёл в себе силы и переключился на потенциального работника Владимир, взяв себя в руки и свою разнузданную сексуальную фантазию тоже. «И думаю, уволился ты со своей фабрики и пришёл ко мне». «Ну да, так звали меня вы, к вам и пришёл». «Звал. Мало ли кого я зову одинокими ночами, как жена у подруги». Снова пристально посмотрел он на Варю, вгоняя ее в краску, и перевел взгляд на парня. «Звал здорового, полного сил. А работник в таком состоянии мне не очень нужен. Извини. Поправляйся, конечно, но нет». «Не отказывайте убогим. Это негуманно», откликнулась Варвара. «Я не убогий. Так вам не самое ценное – голова». «У меня море идей по начинкам!» Влас забеспокоился. «Похоже, перегнули мы палку с его недееспособностью», – подумала Варя. «Ну еще бы! Пришел устраиваться на работу в каталке, да еще с медсестрой и с помощником». «У него все это пройдет. Ему бы начать работать, заниматься любимым делом. И сразу все в жизни наладится!» – вступился и Габриэль, хотя и не был в образе медработника». «Вот когда станет лучше, тогда и подумаем». Владимир Владимирович окинул гостей тоскливым взглядом. «Извините, так голова болит. Чуть-чуть опохмелюсь с вашего разрешения». Он достал бутылку ликера «Адвокат-колокольчик», ярко-желтого цвета, и предложил выпить всем. «Давайте», — активизировался Влас, видимо, пытаясь показать, что он не совсем пропащий, если может пить, или просто огорчился из-за бесперспективности своей несчастной судьбы. «И варечки налейте. Дама ликер любит, А вот Габриэль у нас за рулем. Ему не повезло». Владимир Владимирович моментально помягчил с лица и выставил хрустальные большие, явно не ликерные фужеры. «Ну, тогда на троих. За встречу. А тебе, Влас, точно можно? Хотя твой медицинский ангел-хранитель с тобой. Если что, искусственное дыхание рот в рот. Эх, может, и мне станет плохо». «Я вам помогу, если что», — хмуро посулил Габриэль. «Вот спасибо, не надо. Я за влас обеспокоюсь», — мигом открестился директор пастилы. «Напрасно. У меня с желудком все в порядке. Да и с кишечником тоже», — успокоил его парень. «Ну и слава богу. Я-то приехал, не подумал о выпивке. Вот и пью то, что на фабрике было. Доставили дорогие ликеры для начинки алкогольной. Вот я их и пью». «Уже тошнит от этого яичного ликера. Все пахнет яйцом и спиртягой. Скоро сам закукарекую. Но для общего самочувствия без вариантов. За нас!» «За нас!» – поддакнул Влас. «Я сейчас думаю разработать сохранение свежих ягод в шоколадных ассорти». Он хитро посмотрел на Владимира, выпил ликер залпом, словно водку, и поморщился. «Если честно, я слышал. Интересная идея. И на какой стадии разработка?» Директор стал наливать по второй порции. «Наконечный! Я не хочу сидеть дома. Возьмите меня. Я быстро на ноги встану!» «Он встанет!» – многозначительно произнесла Варя. «Мы его поднимем общими усилиями. Вы же понимаете, что у меня все встанут!» Она приняла очень соблазнительную позу. Владимир с большим интересом посмотрел на нее, а Габриэль закашлялся. «Если вы пообещаете мне показать несколько танцевальных па...» коими вы занимались в детстве. А потому, как вы выглядите. Детство у вас было совсем недавно. Я постараюсь. Варвара – большой специалист по клизмам. Неожиданно похоронным голосом объявил Габриэль. Вот этого не надо, Владимир закашлялся. Надеюсь, что меня это обойдет стороной. Нельзя загадывать заранее, кому из нас, когда и что понадобится. Смерил его мрачным взглядом Габриэль. Директор снова плеснул всем ликера. Варя не допила до дна, и он ей просто освежил напиток. «Эх, заинтересовали вы меня. Особенно вы!» Снова он капнул масляным взглядом в сторону Варвары. «И мы все просим за Власа!» Растянула она красные губы в улыбке. «Ладно, возьму на работу!» Махнул он рукой, морщась и мимоходом заливая третий фужер желтой жидкости в рот. Наверное, все же и ликер оказывал живительное действие на его организм измученный Дедом Морозом. «Тем более я же хотел, я сам предлагал. Ты прекрасный специалист, поверю на слово». «Вот-вот», — обрадовался Влас, который реально струхнул, что остался без работы. От этой радости он выпил еще. «А почему ты ушел с прежнего места работы?» — поинтересовался Владимир Владимирович. «Неприятные воспоминания. Да и вы обещали не обидеть». «Так и не обижу. Будет результат». «Будет и вознаграждение», – икнул Владимир. «А сейчас, если хочешь, тебе покажут твое рабочее место и фабрику. Олечка, зайди ко мне». Нажал он кнопку селектора, и в кабинет впорхнула молодая, несколько полноватая, но очень симпатичная девушка, похожая на зефир. Такая круглая по форме, с кудрявыми белыми волосами и нежной розовой изумительной кожей. «Отведи этих людей в лабораторию, а вы, Варечка, задержитесь». «Вы умеете делать массаж?» «Я?» Искренне удивилась Варя, но вовремя вспомнила, в каком образе она находится. «Я...» «Она необходима Власу. Варя не может отходить от него ни на шаг». Габриэль многозначительно посмотрел на Владимира. В другой раз, когда ему станет лучше, смягчила обстановку Варвара, многообещающе посмотрев на директора. «Теперь я буду очень сильно ждать, когда Власу станет лучше». «Оживился директор». «У него затяжное заболевание», остудил его Габриэль. Варвара кожи почувствовала напряжение, исходящее от Габриэля, и поняла, что надо проявить гибкость, чтобы они не сразу вылетели с фабрики. Похоже, Габриэль растерял свою профессиональную хватку. Ольга повела эту странную компанию за собой. «Что ты творишь?» прошептала Варя Габриэлю. «Ты так смотрел на Владимира, словно хотел его убить взглядом». «Это он хотел тебя раздеть взглядом. Я очень сильно сдерживался, чтобы не начистить ему рыло», ответил он, нервно дернув плечом. Оля обернулась к ним и заговорщически прошептала. «Наш шеф давно требует взбучки». «Это за что?» – заинтересовалась Варвара. «За повышенное внимание к женскому полу», ответила Ольга, смеясь. «А вы что подумали? У нас все девочки от него бегают, а кто не против, те и не бегают». «Понятно», — кивнула Варя. «Я почувствовала внимание». «А я это сразу понял», — обратился к ней Габриэль. «А вы, бабы, любите уши развесить, когда вам говорят комплименты?» «А чего это ты так со мной разговариваешь? Кто разрешал?» «Да, любим и ценим мужчин, которые замечают, что у нас тонкие лодыжки и красивые икры. Что плохого в комплиментах?» «Я их тоже заметил, лодыжки твои». «Просто считал неуместным об этом говорить», — хмуро буркнул Габриэль. «Но он хороший и, в принципе, безобидный», — порадовала их Ольга и посмотрела на уныло сидящего в коляске Власа. «А вы тот самый известный кондитерский кудесник?» «Шеф говорил, если бы вы работали у нас, у нас бы желе продавливалось сквозь шоколад», — засмеялась Ольга. «Продавливаться не будет, это точно», — посмотрел на нее Влас. Хотя и от шоколада тоже зависит. Если плохого качества, никакая начинка не удержится. У нас по шоколаду неплохой специалист. Тоже с небольшим дефектом. Щебетала она без умолку. Что значит тоже? Я без дефектов. Возмутился Влас. Тоже бабник? Уточнил Габриэль, настроенный явно на одну волну. Нет, там совсем другое. Иногда выпивает. Сказала Оля и распахнула перед ними двери. Прекрасно. «Тот, кто делает шоколад – алкоголик, а человек, делающий начинку – в инвалидном кресле», – задумался Габриэль. «Хорошая фабрика будет с такими-то кадрами. Адреса поставок надо будет узнать, чтобы не купить там конфет и чайку случайно». «Кондитерский кудесник» – проживал долго и нарастяк это словосочетание влаз, словно тягучую ириску. «А мне нравится. Ты еще в очереди будешь стоять за моими конфетами» чтобы купить коробочку, прийти к Варе, руки ее просить. А она будет долго думать, потом съест конфетку, почувствует свежесть вишни или клубники под слоем ароматной пастилы и черного шоколада высшего качества. Дрогнет ее сердце. И ответит она тебе «Да». Ольга с Варей даже рты открыли, слушая его. Видимо, даже рассказ о таких вкусностях мог заворожить женщин, не говоря о вкусе. Ольга вздрогнула. «Как хорошо» что вы будете работать у нас. А вот наша лаборатория. Осваивайтесь. Чай? Кофе? Всем кофе, ответил Влас. И вам тоже? Удивилась Оля. Может, чайку лучше? Зелененького? Я не больной. Обиделся Влас, и прозвучало это странновато от человека, сидящего в инвалидном кресле. Хорошо, всем кофе, кивнула Ольга. Она очень легко соглашалась с мнением других как секретарь. Ольга вообще производила впечатление очень лёгкого, весёлого и оптимистичного человека, к тому же любящего сладкое. А вот Влас, увидев колбочки, мензурки, баночки, скляночки и коробочки, совсем голову потерял. Он встал, вернее вскочил на ноги, и начал всё открывать, нюхать, прыгать и смотреть. При этом ещё и комментировать, сам себя спрашивать, сам отвечать и радоваться, как дитя. «Похоже, мы его потеряли». Пробормотал Габриэль, глядя на взволнованного Власа. Оля тоже удивленно скользнула взглядом по вскочившему на ноги Власу. Варя, чтобы сгладить ситуацию, брякнула. «Я же говорила, его работа лечит. Он скоро будет в отличной форме». Оля фыркнула и убежала. Габриэль с Варей, как два ненужных ассистента или охранника, сели рядом с Власом с обеих сторон. «А что это такое?» – спросила Варя. «Где?» Не глядя на нее, спросил Влас. «В баночках, пробирочках». Она посмотрела на столы и шкафы. «Различные компоненты. Добавки для приготовления начинки», ответил Влас, обнюхивая что-то, словно охотничья собака. «Мы это жрем... Ой, извините, едим?» удивилась Варвара. «Но выглядит совсем несъедобно». «Так это же добавки. Усилители вкуса, загустители, консерванты, вкусы различных веществ», отозвался Влас. «Это все химия?» – изумился Габриэль. «Химия? И, и да, и нет. Есть химические составляющие, есть и натуральные компоненты. Есть, хоть и химические, но абсолютно безвредные». Настала очередь в ласа щебетать. Чувствовалось, что человек попал в свою стихию. «И ты этому веришь? Ну, что безвредно?» – спросил Габриэль. «На себе проверял. А потом жить вообще вредно». «По тебе и видно. Все опытным путем». «Ты прямо затрясся. И зрение такое!» С сомнением посмотрела на него Варя. «Зрение у меня плохое с детства. Химикаты здесь ни при чем, А многие добавки разрешены к употреблению. Больше того, без многих добавок продукты были бы непригодны к использованию. Они сразу бы портились. Так что всё это, друзья мои, нормально. Главное знать допустимые нормы дозировки, совместимость». «И ты всё это знаешь?» – спросила Варя с недоверием. «Абсолютно!» – заверил Влас, не отрываясь от какого-то желе, при этом всячески понося его. «Что за цвет? Что за консистенция? Ужас! Не то! Не то! Не то!» Варя с Габриэлем переглянулись. Они понимали, что отвлекать Власа сейчас бессмысленно. Ольга вернулась со столиком на колесах и весьма скромной посудой. Кофе, сахар кусочками и щипчики для него. Это очень странно выглядело особенно на кондитерской фабрике. Девушка достала откуда-то из недр своей многослойной одежды бутылку пресловутого адвоката-колокольчика. «А это вам для веселья шеф передал. Извините, вся шоколадная продукция закрыта на складе, а он реально закрыт», сказала Ольга. «Мы не голодны. Спасибо за заботу», ответила Варя, давая понять Габриэлю, что немного выпьет. «А, искусственное яичко», уточнил Влас, сфокусировавшись на бутылке. «И мне налей». «Почему искусственное?» не понял Габриэль. «А ты думал, там реально яйца есть? Там как раз сполна присутствует все, что вы здесь видите и не понимаете. И для цвета, и для запаха, и для вкуса. В прекрасной, я вам скажу, пропорции. Поэтому адвокат-колокольчик стал известен на весь мир». Варвара уже с большим сомнением посмотрела на бутылку в руках Габриэля и спросила, «А ты сам пить будешь?» «А как же?» – тряхнул головой Влас. «Вместе со всей химией? Значит, она разрешена. Наливай, Габриэль, и мне!» – решительно произнесла Варя. «Тогда уж лучше водку!» – отметил Габриэль. «Ничего нет для цвета хотя бы!» «Ошибаешься, мой друг!» – заулыбался Влас. «А я вот не хочу ничего знать!» – выдала Варя. «И правильно! Иначе есть ничего не сможете!» «Итак, друзья, за нас!» «Видите, какой я худенький!» Заключил Влас и выпил яичный ликер, поморщившись. «И правда, если все время пить эту гадость, закукарекаешь. Это точно. Навязчивый привкус – это минус. Много не выпьешь. Но если каждый в жизни купит хоть один раз на попробовать...» Через какое-то время к ним присоединился и директор фабрики. Смотрел он исключительно на Варвару, очень заинтересованно похотливым взглядом. Габриэль наблюдал за ним крайне внимательно, и в его взгляде отсутствовали нежность и понимание. «Как дела? Как тебе наша лаборатория? Как первое впечатление?» – спросил Владимир. Он выглядел бодрячком, правда, спиртным от него на километр разило. «Ничего, вполне все на уровне. Не все еще посмотрел. Если чего не будет хватать, скажешь мне, достанем. Тебе надо вливаться в коллектив, знакомиться с ассортиментом продукции». «Вносить свои предложения и новаторские идеи. Я готов к контракту. Я люблю своих работников». Владимир приобнял Варвару. Она аккуратно вывернулась, сохраняя спокойствие и все же надеясь на благоразумие Габриэля. «У вас губки, медсестричка, как вишенки, которые мы кладем на наши аппетитные тортики. Да и твои кексики весьма аппетитные». Скользнул он своим мысленистым взглядом по ее шее в область декольте. Вот тут-то все и началось. Причем Варя поняла еще до начала действий, что после кексиков в присутствии ревнивца Габриэля директору не выжить. Благоразумие Габриэля мгновенно улетучилось. Он схватил Владимира Владимировича за грудки и начал его трясти словно грушу. Не смей так на нее смотреть и говорить пошлости. Я тебе сейчас и вишенку, и сливку поставлю под глаз. Вот и будет замечательно. Немедленно оставьте меня в покое. Заорал диким голосом директор фабрики. «Вы что себе позволяете? Я охрану вызову». «Нет, это вы что себе позволяете? Что за отношение к женщине? Словно она пропащая и гулящая. Это что за пошлости в ее адрес?» «А тебе какое дело? Это у Варечки надо спрашивать, лестно ей мое внимание или нет? Я крупный бизнесмен, оказываю знаки внимания. Может, девочке нравится? Это ты, Голь Перекатная, чего о себе возомнил?» «Тебя поставили охранять или следить за технологом, который, кстати, скачет, словно мартовский заяц, без вашего инвалидного кресла. И это выглядит по меньшей мере странно. Но я ничего не сказал. А за мной следить не надо. Я сам тебя уничтожу». Мужчины сцепились в схватке самцов в брачный период. Нелепость ситуации заключалась в том, что ни тому, ни другому не надо было жениться. Да и у Варвары они забыли спросить «надо ей» чтобы за нее развернулась такая битва. Что характерно, Влас на них даже не отреагировал, словно его это не волновало. Заварушка-то затеялась не из-за него. Зато Варя смело кинулась между мужчинами, пытаясь остудить их пыл громким голосом и раздвинуть худыми кулачками, словно всю жизнь этим занималась. Между этими двумя разгоряченными телами она почувствовала себя словно между молотом и наковальней и даже успела пожалеть, что влезла в мужскую драку. «Прекратите немедленно, словно дети!» «Еще раз тронет тебя, я ему голову отверну!» предупредил Габриэль, отпуская Владимира Владимировича. «Никто не смеет так говорить со мной!» запахтел Владимир и выскочил из лаборатории, хватаясь за живот. Видимо, Габриэль здорово растряс его. «Ты с ума сошел? Он же директор. Мы пришли устраиваться к нему на работу». «А ты набрасываешься на человека, который решает, брать на работу или нет», — с укоризной проговорила Варя. «Да мне плевать. Он начал руки распускать, а я должен стоять и молчать. Нет уж, не выйдет. Маньяк, бабник!» «Ты сам такой, судя по слухам», — фыркнула Варя. «Что, не понравился себе со стороны?» «Я насильно к женщинам не лез», — огрызнулся Габриэль. Влас не участвовал в перепалке. Он погрузился в мир своих химическо-технологических изысканий и плевал на разборки простых смертных. В лабораторию ворвались люди в камуфляже и набросились на всех троих. Причем штурмующих было очень, очень много. Влас и Варвара не оказали сопротивления. Они просто оторопели от такого напора и неожиданности. Да и физически они не были способны на сильное противодействие, тем более профессионалам. А вот Габриэль, взбодренный предыдущей дракой, да и находящийся в прекрасной физической форме, оказал просто-таки активное сопротивление. Поэтому его скрутили и потащили из лаборатории за руки и за ноги. Варю с Власом волокли следом просто за шкирку. «Не надо! Что вы делаете? Мы уйдем сами!» — кричала Варвара. «Не трогайте меня! Мы вам ничего не сделали!» «Тащи всех в котлован!» — подгонял замыкающий шествие директор. «Какой котлован? Это не Средневековье!» «Вы с ума сошли? Отпустите нас! Это безумие! Вы не имеете права!» Больше всех возмущалась Варя, почему-то представляя, что их сейчас пустят в мясорубку на фарш, то есть на начинку, снабдят какими-то химикатами, загустителями, усилителями вкуса. В чем влас специалист? И вот это все вместе со специалистом сотрут в порошок. Она теряла сознание от представленной картины. Невеселая мысль посетила ее. Только она подумала, что жизнь налаживается, что впервые она на шоколадной фабрике, и никто не пытается ее пристрелить. Как все повторилось».